Книга 14. Глава 1. Сыновняя почтительность. Всякий, кто в мире правит страной или домом, должен сперва обращаться к корню, а затем уже заботиться о макушке. Под обращением же к корню подразумевается не пахота, баронение, сев или прополка, а обращение с теми, кто этим занят. Под обращением же с людьми понимается не обогащение тех, кто беден, или умножение тех, кто малочисленен, а обращение к самому корню их жизни. Среди того же, чему следует служить, нет ничего драгоценнее сыновней почтительности. Когда почтителен владыка людей, тогда имя его становится прославленным. Низшие покорны и послушны Ему, все в Поднебесной радуются. Когда почтителен высокий чин, Ему верны служащие Ему правители. Они скромны на своих постах, а в трудный момент предпочитают измене смерть. Когда почтителен простой человек, он прилежен в пахоте и прополке, Тверд в обороне и не склонен к бегству с поля боя. Почтительность составляла главную заботу трех властителей и пяти предков и служила им путеводной нитью во всех делах. Если и существует некое умение, через которое достигаются все блага и устраняется все зло, а поднебесное приводится в покорность, то это единственная почтительность. А посему при суждении о людях нужно прежде всего обращать внимание на то, к чему они тянутся, а уж затем на то, чего они сторонятся. Прежде всего выяснять, что они ценят, а уж потом смотреть, что они презирают. Если, положим, некто, кто в своем поведении ценит отношения с близкими ему людьми, в то же время не склонен к тому, чтобы презирать отношения с чужими, то можно сказать, что это и есть серьезное отношение к даопочтительности. почтительности Именно благодаря этому и привели к порядку поднебесную первые цари. «Ибо кто любит своих близких, не посмеет причинить зло и другим людям, и кто почитает свою родню, не станет унижать и чужого». Любовь и почтение проявляются по отношению к своим близким, а блеск и слава их простираются на весь народ, достигают всех четырех морей. Это и есть почтительность, необходимая сыну неба. Цзэн Цзы сказал Тело – это то, что оставлено нам в наследство родителями. Можно ли быть непочтительным к тому, что составляет родительское наследие? Без должного внимания относиться к месту жительства – это непочтительность. Утратить верность повелителю – это непочтительность. Исправлять свою должность без усердия – это непочтительность. Не оправдывать доверие друга – тоже непочтительность. Утратить мужество на поле боя – это непочтительность. Кто не преуспел в этих пяти видах добродетели, тот принесет зло своим близким. Так разве можно быть непочтительным? В Шаньшу сказано «В перечне трехсот злодеяний нет более тяжкого, нежели непочтительность». Дзензи говорил, было всего пять вещей, с помощью которых прежние цари привели к порядку поднебесную. Почтение к добродетели Д, почтение к благородному происхождению, почтение к старости, уважение к старшему и любовь к младшему. Именно этими пятью вещами прежние цари умиротворили поднебесную. Почтение к добродетели – Д, ибо Д близка мудрости. Почтение к благородному происхождению, ибо оно свойственно правителям. Почтение к старости, ибо она свойственно родичам. Уважение к старшему, ибо старшинство за старшим братом. Любовь к младшему, ибо молод и младший брат. Цзэн -цзы говорил, «То, что порождено отцом и матерью, сын не смеет умерщвлять. То, что установлено отцом и матерью, сыну не должно отменять. И то, что сохраняется в полноте отцом и матерью, сын не смеет делать ущербным. Ибо почтительным сыном можно назвать лишь того, кто не пустится в плавание, даже если есть лодка» кто не отправится в путь, даже если перед ним открывается дорога, с тем, чтобы сохранить в целости свое тело для принесения жертв в храме предков. Существует пять сторон вскармливания жизни. Путь вскармливания тела. Возведение в соответствии с нормами дворцов и палат. Стремление сделать постели и циновки покойными. Умеренность в еде и питье. Путь вскармливания глаза. Употребление всех пяти цветов по порядку. Распределение пяти оттенков по ранжиру. Правильное чередование полосатого и пятнистого. Путь вскармливания уха. Упорядочение шести тональностей. Распределение пяти нот. Приведение в гармонию восьми полутонов. Путь вскармливания рта. Употребление правильно приготовленных пяти злаков и хорошо сделанных блюд из пяти домашних животных. Умелое сочетание жаркого и приправ. Путь вскармливания воли. Окружение себя милыми лицами, приветливыми речами, приятными манерами. Когда эти пять сторон употребляются к месту, ко времени и в должной степени, это и называется умением вскармливания старших. Главный придворный музыкант как-то спускался из зала и вывихнул себе ногу. После выздоровления он несколько лун не покидал дома и был как будто опечален. Слуги стали справляться. «Господин, вы после того, как повредили ногу, спускаясь из зала, уже как будто выздоровели, но из дома не выходите, вот уже несколько месяцев, и как будто помрачнели ликом. Осмеливаемся спросить о причине этого». Он отвечал, «Хорошо, что вас это интересует. Я узнал об этом от Цзэнцзы, он от Джунни». То, что рождают отец и мать, есть некое целое, и сын должен в целостности возвратить это, не нанеся ущерба своему телу, не повредив ни в чем своей внешности. Только тогда он может быть назван почтительным. Благородный и шагу не ступит без того, чтобы не помнить об этом. Я не забыл дал о сыновне почтительности, потому и мрачен». Потому и говорится, тело не принадлежит нам в качестве собственности, оно лишь наследство, полученное от предков и родителей. Основное, чему необходимо учить народ, это сыновняя почтительность. Осуществление почтительности на практике означает вскармливание старших. Но и тот, кто готов вскармливать, испытывает затруднение в том, чтобы делать это с почтительностью. Тот, кто достиг умения делать это с почтительностью, все же с трудом добивается естественности. Тот, кто добивается естественности, с трудом сохраняет ее до конца, до смерти родителей. Или лишь тот, кто уже после того, как родителей давно нет, Так ведет себя по отношению к себе, чтобы не бросить ни малейшей тени на их честное имя, может быть назван вполне постигшим умение быть почтительным до смерти родителей. Доброжелательность – это доброжелательность по отношению к этому образу мыслей. Ритуальная учтивость и есть учтивость в этом смысле. Долг есть долг в этом смысле. Верность есть верность этому. Сила есть твердость в следовании этому. Радость в следовании этому. Горесть в противоречии этому. Радостен будет тот, кто следует этому. И горестен тот, кто этому воспротивится».